В нескольких милях к северо-востоку от крошечной деревеньки Спароупит Линли увидел то место, где Николь Мейд заставила сап, собираясь отправиться дальше пешком. В неровные боковые края каменной ограды были врезаны чугунные ворота. Толстый защитный слой краски на них местами сильно разъела ржавчина, добравшись туда Линли Поступил так же, как Николь, открыл ворота, въехал на узкую мощеную дорогу и припарковал машину на небольшой стоянке за придорожной стеной. Прежде чем выйти из машины, он сориентировался по карте, разложив ее на пассажирском сиденье и вооружившись очками. Линли изучил маршрут, который ему предстояло пройти, чтобы добраться до девяти сестер, и постарался запомнить дорожные ориентиры, чтобы не сбиться с пути. Ханкин предлагал ему взять с собой одного из констеблей в качестве проводника, но Линли отказался. Он не стал бы возражать против компании знакомого с этими местами туриста, но предпочел обойтись без сотрудника полиции Бакстона, который мог бы обидеться и доложить о своей обиде Ханкину, решив, что Линли не доверяет работе местных полицейских и потому так тщательно обследует место преступления. «Мне хочется исключить последнюю возможность того, что где-то там валяется этот треклятый пейджер», — сказал Линли Ханкину. «Вряд ли мои ребята пропустили бы его», — ответил Ханкин, напомнив, что они причесали все округу в поисках оружия и наверняка заметили бы пейджер, хотя так и не обнаружили нож. «Впрочем, если это вас успокоит, то сделайте это и успокойтесь». Сам Ханкин, не тратя времени, отправился к Апману, горя желанием вывести адвоката на чистую воду. Хорошенько запомнив маршрут, Линли сложил карту и спрятал очки в футляр. Потом сунул в карманы куртки карту и очки и вылез из машины. Подняв воротник куртки, слегка ссутулившись под порывами встречного ветра, он двинулся на юго-восток. Участок мощеной дороги вывел его на нужное направление». Начало пути выглядело вполне сносно, но через сотню ярдов его сменила старая каменистая дорожка со следами гудрона. Идти стало труднее, то и дело приходилось преодолевать выбоины и оставленные водными потоками промоины, изрядно потрескавшиеся после засушливого лета. Около часа Линли бродил в полном одиночестве. Каменистые дорожки пересекались другими, еще более глухими тропами. Он продирался через заросли вереска, утесника и папоротника, карабкался по известняковым скалам, проходил мимо остатков сложенных из камней пирамид. Подходя к очередной развилке, он увидел одинокого путника, идущего ему навстречу с юго-востока. Зная, что в том направлении находятся девять сестер, Линли остановился, намереваясь выяснить, кому же пришло в голову навестить сегодня место преступления. Насколько он понял, Ханкина возле того каменного круга до сих пор стояла охрана, Если какая-то газета или журнал послали туда своего сотрудника, то этот бедняга явно не обрадовался, узнав, что понапрасну шагал в такую даль. Но, как оказалось, на навстречу ему шла женщина, не имевшая никакого отношения к журналистике. При ближайшем рассмотрении Линли увидел, что это Саманта Маккаллин, по какой-то причине решившая предпринять послеполуденный поход к девяти сестрам. Очевидно, они узнали друг друга одновременно, поскольку ее походка вдруг резко изменилась. До этого Саманта неторопливо шла по тропе, слегка ударяя березовой веткой по растущему вокруг вереску. Но, заметив Линли, она отбросила ветку в сторону, расправила плечи и решительно двинулась прямо к нему. «Это общественное место», — сходу заявила она. «Вы можете оградить ту поляну и выставить свою охрану, однако не можете запретить людям гулять в пустошах. Броттон Мэннер довольно далеко отсюда...» «Мисс Маккаллен! Но разве убийцы не возвращаются на место своего преступления? Я просто живу в этих краях, инспектор. Хотите арестовать меня за это? Я хочу, чтобы вы объяснили, что вы тут делаете». Она бросила взгляд через плечо в ту сторону, откуда пришла.